Глава двадцать вторая. Алексей обтер очередную тарелку полотенцем, заканчивая с посудой на кухне. Женщины продолжали болтать на балконе, и благодаря открытому окну он их довольно хорошо слышал. О нем мачеха перестала говорить, и это радовало. Теперь она доставала Софию тем, что расспрашивала о каком-то мужчине. Громов, ругая себя за любопытство, принялся ставить посуду тише, чтобы иметь возможность расслышать ответ хозяйки. И почему его это задевало? Софии кто-то нравился? Но за все время, что он здесь провел, ни один мужчина, не считая ненормального бывшего ухажера, не появлялся в доме. И не звонил никто. Вечером она все время одна. А ком говорит? Алексей, не глядя, поставил тарелку на край стола и подошел ближе к окну, вытирая полотенцем руки. «А вдруг у него кто-то есть?» – тихо спросила хозяйка. «Да нет у него никого», – фыркнула Наталья. «Почему ты так решила? Он привлекательный мужчина, разве это нормально?» Не согласилась с мачехой София. «Вот и я о том же говорю. Разве это нормально, чтобы у мужика никого не было?» – хмыкнула Наталья. «Не поняла?» – София звякнула чашкой. «Ну, то есть я хотела сказать, что если уж он согласился на такую работу...» то явно никого у него нет, верно же? Кто отпустил бы его с другой женщиной в одной квартире жить? Ну, и вообще, мачеха принялась жевать и замолчала. Алексей насторожился и прислонился плечом к оконной раме. О ком они говорят? В одной квартире? Наташка сказала, в одной квартире? Не могли же они говорить? Алексей очень сдержанный. Я совершенно не могу понять его чувства. Едва слышно продолжила говорить София. «Наверняка он смотрит на меня только как на хозяйку дома, в котором работает». «Так покажи этому дурню, что он тебе нравится», — возмутилась гостья. От неожиданности Громов отпрянул от окна. Тут же за его спиной зазвенела разбившаяся тарелка, которая слетела со стола, едва задел ее рукой. «Черт!» — Алексей быстро присел, собирая осколки. Голова пошла кругом от услышанного. Отгоняя прочь все мысли, он так торопился, что порезался и прижал палец к губам. «Черт! Вы в порядке, Алексей?» София торопливо вошла в кухню. Она поспешила к нему и присела рядом, заглядывая в лицо помощнику. Алексей затаил дыхание, встречаясь взглядом с Софией, и все так же прижимал раненую руку. Кровь капнула на светлый пол, и глаза хозяйки расширились от ужаса. «Вы поранились?» «Царапина, София Николаевна», пробормотал Алексей, понимая в этот момент, что еще больше испугал ее, ведь кровь осталась и на лице. Он попытался оттереть ее рукавом. Но София резко поднялась и, хватая Алексея за руку, потянула вверх, вынуждая встать. «Сядьте на стул, я принесу аптечку», — велела она и помощник подчинился, поскольку был слишком оглушен недавним признанием. По пути София наткнулась на подругу и только тихо зашипела, веля гостей исчезнуть и не мешать ей на этот раз. Наталья показала ей, что держит за нее кулачки, потрясла ими и поковыляла обратно на балкон, дышать вечерним воздухом. С довольным видом она погладила живот и тихо прошептала. «Ты все слышал?» «Скоро и твой братик станет счастливым». «Заслужил он». Наталья вздохнула, ощущая, как сын отвечал ей, привычно упираясь в живот. София схватила с комода небольшую коробку и поспешила обратно. Глядя на помощника, она решила, что дело было совсем плохо. «Отчего бледный такой?» Она еле открыла крышку, высыпая все необходимое для спасения на стол и велела Алексею показать рану. Он осторожно опустил руку на стол, ладонью вверх, теперь из-под лобья, наблюдая за действиями Софии. Хозяйка заботливо обтирала его царапину, не переставая дуть и успокаивать его, словно малое дитя, будто опасаясь, что с ним случится обморок от потери крови. Эта забота оказалась чертовски приятной. И Алексей улыбнулся. София заклеила палец пластырем, и испуганно поглядела на его лицо. Следующие долгие несколько минут оттирала его влажной салфеткой. Серебристые волосы Софии касались его лба, скользя по нему шелком. Пальцы хозяйки с нежностью держали за подбородок, и Алексей позволил ей самой решить, когда будет достаточно. Или сам хотел, чтобы это спасение длилось как можно дольше. Он и правда мог понравиться этой женщине, Громов смотрел на ее лицо, и ему казалось, что все это только привиделось. И просто растает через мгновение, оставляя лишь привычную пустоту. «Вы сможете вести машину?» — серьезно поинтересовалась София. «Мне не оторвало руку, София Николаевна». Неожиданно охрипшим голосом отозвался Алексей. «Это просто царапина. Спасибо за помощь и простите за тарелку» я куплю вам новую». «Вы поранились, и это кажется забавным?» София сердито выбросила в мусорное ведро окровавленные бинты. «Ни в коем случае», — ответил Громов. Наташе пора домой. Сейчас она не может надолго задерживаться. Быстро устает, хоть и делает вид, что все в порядке. «Я буду переживать, если по моей вине этот колобок переутомится», — усмехнулась хозяйка. «Вы хорошо ладите с Натальей Петровной». Алексей поднялся со стула, теперь возвышаясь над Софией. «Да, мы познакомились с ней пару лет назад, но кажется, что я знаю ее вечность». Наташа такой человек, она вновь тепло улыбнулась. «Верно», — подумалась Алексею. «Хороший человечек, его неугомонная маменька». «И девочки у нее замечательные», — продолжила София. Громов почувствовал, как где-то в груди закололо при этих словах. Он тосковал по Ольке с Юлькой. Встречи раз в неделю, а то и в пару недель, были жалкими крохами. «Отвезите ее и будьте осторожны в пути», — улыбнулась София, теперь отходя в сторону и пропуская помощника к входу в гостиную. «Пойду гляну. Что-то она притихла, не к добру это». Сильнее отодвигая светлые шторы, она выглянула на балкон. Наталья явно задремала. Пришлось прикоснуться к ее плечу рукой и позвать. Гостья лениво потянулась и приоткрыла один глаз. «Что-то после такого ужина меня разморило». Затем резво села и хитро посмотрела на подругу. «Ну, как все прошло?» «Да о чем ты, Наташ? Я просто помогла ему». Алексей порезался на кухне. Попыталась оправдаться София. «Как-то не похоже на него», — пробормотала Наталья. И тут же спохватилась, когда взгляд подруги стал удивлённым. «Не похоже?» «Да, не похож он на мужика, который с ножом управляться не умеет», — попыталась оправдаться Наталья. «Он не ножом, а тарелкой разбитой порезался», — пояснила София, всё ещё с подозрением, глядя на гостью. Видно, ещё не прошла простуда. Вчера всю ночь с жаром промучился, представляешь? Наталья мгновенно побледнела и поднялась, хватая за живот. «Ты это серьёзно?» В голосе подруги было столько тревоги, что София сама разволновалась и была весьма удивлена её реакцией. «Серьёзно? Ты так обеспокоена из-за Алексея?» «Я удивлена. Ещё бы!» Наталья понимала, что пора спасаться бегством, иначе вечная болтливость до добра не доведет. «Последнего нормального мужика теряем. Она еще спрашивает, чего это я волнуюсь». Нервно хихикая, Колобок выкатился в гостиную и, окинув хозяйского помощника внимательным взглядом, остановилась перед входной дверью. «Везите меня домой, Алексей Михайлович, иначе мой муж...» «Ах, знали бы вы этого человека!» «В отчаянии впадет из-за долгого отсутствия своей дорогой жены». Громов поджал губы, сдерживая, чтобы не ответить мачехе. София заключила подругу в теплое объятие, прощаясь с нею, и поймала себя на том, что едва не повторила то же действие, стоя перед помощником. Чувствуя себя совершенно глупо, София замерла с разведенными в стороны руками. Алексей решил подыграть ей, и подался вперёд, осторожно обнимая хозяйку одной рукой. «Не скучайте, София Николаевна!» Тихо проговорил на ухо и вышел из квартиры раньше, чем она смогла ответить. София ещё долго стояла так в одиночестве, ощущая его тепло и прикосновение. «Я уже скучаю!» Она вздохнула и вернулась к балкону, глядя вниз на то, как отъезжала от дома знакомая белая машина. Алексей кинул на мачеху сердитый взгляд, как только вывел машину на дорогу. Сейчас ничего не мешало ему расправиться с нею, а тело спрятать где-нибудь на первой же свалке. Именно это прочитала Наталья во взгляде пасынка. «Чего смотришь, зверем?» «Что ты сегодня делала в доме Софии, а, Наташ?» Не меняя сердитого тона, спросил Алексей. «Решила повеселиться?» «Не без этого. Разве можно упустить такую возможность?» Невинно улыбнулась мачеха. «Ну и как? Повеселилась?» Все еще остывая, проворчал Громов. «Не то слово», — довольно заявила Наталья. «Я соскучилась, между прочим. Видишь, на какие приходится идти жертвы, чтобы тебя увидеть?» «Я тоже скучаю», — уже с улыбкой в голосе отозвался Алексей. «Миша хочет поговорить с тобой», — осторожно предупредила мачеха, глядя на его серьёзный профиль. «О чём?» «Лёш, ты просто приходи, когда он позовёт, ладно?» — с надеждой попросила Наталья. «Отвечай!» «Ладно», — глухо отозвался он. «Мирись с отцом и кончай дурить!» — не сдержалась и велела Наталья. «Когда рожу, хочу, чтобы все стояли под окнами и орали. «Наташ!» «А я выгляну!» «А там все мои мужики в ряд стоят!» «Вот все обзавидуются!» Алексей кинул на нее удивленный взгляд. «Обещай, что с отцом помиришься!» «Наташ!» «Сколько еще ты будешь себя мучить?» «Ты не живешь последний год, ты существуешь!» Возмутилась Наталья. «Хватит! Пора идти дальше! Не хорони себя! И не надо думать, что ты недостоин счастья!» «Тогда ты сделал все, что мог!» «Я бы сделал больше, если бы...» «Осёкся Громов». «Ты не был пьян, понял?» Наталья сердито хлопнула ладонью под дверце. «Чёрт!» Алексей съехал на обочину, теперь глядя на мачеху. «Ты не был пьян!» Упрямо проворчала она. «Пусть пишут и говорят что угодно. Я знаю, кто такой Алексей Громов. Тебя вызывали после дежурства. Ты еле на ногах стоял. Новый год был, Лёшка!» То, что ты пару глотков шампанского сделал, это не твоя вина. Это был твой выходной. Ты не сделал ничего плохого, хватит. Алексей просто закрыл глаза, заставляя себя дышать ровно, пока не почувствовал, как Наталья гладит его по волосам. Затем она взяла лицо Алексея в свои ладони и вздохнула. «У меня все дети замечательные. Пороть бы их надо, когда в себе сомневаются и не слушают... «Это ты у нас замечательная. На тебе весь дом держится». Устало отозвался Громов. «Послушай, Айвенга». Довольная похвалой, мачеха тут же оживилась и от удовольствия даже заерзала на сиденье. «Да слушаю я», — усмехнулся Алексей. «Ты время зря не теряй». «О чем ты?» А Софии». «Да не собираюсь я этим все время заниматься, Наташ. Как только смогу снять квартиру, то уйду». «Я тебе уйду!» – рассердилась Наталья. «Голову вскружил, значит, и смыться собирается?» «Наташ, ты нравишься Соне, и вижу, что она тебе нравится. Уж кто-кто, а я тебя как облупленного знаю. Так что мне не рассказывай ерунды». «Кто я, кто она, подумай». «Ну да», – фыркнула Наталья. «Всего лишь наследник самого Михаила Громова, чье состояние даже при моих примитивных познаниях в математике превышает состояние твоей хозяйки раза в три. Ты закончил дармский университет, с отличием. А еще ты красотуля, от которой у всех девиц в округе мурашки по целлюлиту бегут. «Боже, Наташ!» — поморщился Алексей. «Я бомж и подрабатываю чертовой домработницей». «Я называю это эксцентричным молодым миллионером». «Лучше звучит, да?» — поиграла бровями мачеха. «Давай, включай свое обаяние. Прямо сегодня и включай, понял?» «Я сам знаю, что мне делать». «Да уж, эксцентричный он, ничего не скажешь». Следующий вопрос настолько застиг его врасплох, что Алексей едва не выпустил руль из рук. «Знает он. Когда у тебя секс был в последний раз?» «Эй!» «Мать все должна знать», — проворчала Наталья.